14. Пациент 8262. Наверное, пора уходить. Больше тут оставаться не могу. Или все же могу. Я в сомнениях. Здесь комфортно. Да идеала, конечно, далеко. Я побаиваю, что кто-то вновь ко мне пристанет. Прибавьте еще пугающий инцидент с коренастой докторшей и ее куклами, когда мне почудилось, что реальность от меня ускользает и выбраться я смогу, только лишившись чувств. Однако в целом моя жизнь здесь довольно спокойна и безмятежна. Возможно, стоит остаться. Теперь я стараюсь поменьше спать, дремать или лежать с закрытыми глазами. Хочу выяснить больше о месте, в котором нахожусь, о людях, о клинике, о самом себе. Результаты пока неоднозначные. Тем не менее мне это видится необходимым, независимо от того, останусь я или уйду. Если останусь, то надо знать, где именно я остаюсь, и таким образом подготовиться к возможным последствиям. Не исключено, что мое пребывание в клинике обеспечено неким медицинским фондом или страховыми выплатами. И как только вливания иссякнут, меня без зазрения совести вышвырнут. А если мне суждено уйти, я должен разобраться, в какого рода мир попаду. Отныне я стал проводить, с неохотой, особенно поначалу, больше времени в комнате отдыха, сидя перед телевизором со слюнявыми, мычащими, вопящими и в подгузнике ходящими соплеменниками. Парочка не столь безнадежных завсегдатаев составляла абсолютное меньшинство. Удивительно, как мало полезных сведений содержат передачи, которые нравятся этим людям». Периодически я пытаюсь отыскать новости или каналы с актуальной повесткой дня и всякий раз встречаю сопротивление даже от самых недалеких, хотя те, уверен, с равным интересом глазели бы и на карманные часы. Большинство любят мультфильмы и передачи, где много мельтешения, криков и цвета. Такие зрелища действуют примерно как подвесные игрушки в детских колясках, не вызывая никакого умственного напряжения. Я чуть лучше выучил местный язык, да и все, пожалуй. Не ухожу я только потому, что отупляющая природа этих передач иногда помогает мне очистить сознание от сиюминутного, давая возможность спокойно поразмышлять. Я попросил себе в палату радио, и мне его принесли. Полезная штука. В беседах с персоналом я все еще с трудом понимаю около четверти услышанного, а то и больше, если говорят быстро однако выяснилось, что нахожусь в довольно мирной реальности, а добросердечное местное общество тяготеет к эгалитаризму, мировоззрение в основе которого лежит идея, предполагающая создание общества с равными социальными и гражданскими правами для всех его членов. Мое лечение в клинике бессрочное, оплачивается государством, а оказался я здесь, поскольку попал в какую-то аварию, после которой целый месяц пробыл в кататоническом состоянии. Врачи полагают, что я страдаю амнезией и бредовыми фантазиями. А может, симулирую болезнь, притворяюсь психом, чтобы избежать, чего бы там мне не хотелось избежать. Я снова заглядывал в тихую палату, на этот раз при свете дня. Остановить меня никто не пытался. Оказалось, палата самая обычная – Пациенты по большей части бодрствовали, некоторые дремали, но явно не все. Возле коек стояли стулья, тумбочки пестрели цветами и открытками. Одного из мужчин даже навещала семья. Печальная, с землистым лицом жена и два маленьких притихших ребенка. Взрослые тихо переговаривались. Когда я застыл в дверях, наблюдая за происходящим, несколько пациентов, сидевших на койках, уставились на меня. Под их спокойными, но малость осуждающими взглядами, я почувствовал себя глупо и поспешил ретироваться по гулкому коридору, испытывая облегчение и досаду одновременно. Мое имя мне по-прежнему ни о чем не говорит Кэл, мистер Кэл, мистер Пи Кэл, мистер Поли Кэл, ноль эмоций оно ничего для меня не значит и смутно кажется каким-то неподходящим. Тем не менее, я к нему привык. Думаю, оно не хуже любого другого. Говорят, я трудился крановщиком, управлял башенным краном, возводил многоэтажные дома и разные крупные строения. Работа сложная и ответственная. Такую поручают только вменяемым здравомыслящим людям. Наверное, поэтому я не могу просто взять и вернуться. Впрочем, мне думается, что эта профессия может привлечь и человека, который сторонится окружающих. Того, кто выполняет техническую часть работы безупречно, любит спокойно помечтать, глядя на город с высоты. Я жил один, отшельник, как дома, так и над землей. Перемещал грузы с места на место, пока люди внизу суетились, как муравьи. Получал инструкции от прерывистых бесплотных голосов. Ни семьи, ни близких друзей, отсюда и отсутствие посетителей — не считая коллеги-прораба, который навестил меня, когда я пребывал в ступоре. Впрочем, вся наша строительная бригада уже перебралась в другой город. По словам врачей, я снимал скромную муниципальную квартиру. Ее уже передали новому жильцу. Мое имущество, каким бы оно ни было, отправили на склад до востребования. Ничего из этой жизни я не помню». Зато помню, как был опасным, умелым и сумасбродным героем, полным раскаяния, но беспощадным наемным убийцей, вдумчивым бандитом, а еще, не зная уж действительно или нет, сделал стремительную карьеру в обширной и активно развивающейся теневой организации, которая тайно сопровождает наше банальное существование. Словно потрясающе сложная, многоцветная мозаика, веками погребенная под слоем золы. Я все еще убежден, что мой нынешний тихий, бесхитростный мирок блеклый и зацикленный на себе, не единственный на свете. Помимо скучных будней существует более обширная реальность. Когда-то я был ее частью и весомой, а теперь собираюсь вернуться. Меня предали или как минимум подвергли гонениям. Я оступился и чуть не сгинул, однако выбрался живым, как, впрочем, всегда. Ведь я — это я. Сейчас я прячусь и жду своего часа. Мне нужно подготовиться и принять решение. Оставаться тут дальше или взять дело в свои руки и выйти из тени. Мне еще многое предстоит сделать. Мадам Дарталан В сферже, городе Платанов и Бельведеров, сейчас разгар лета. Утро стоит ясное —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 Наблюдают за этой процессией с более высокой террасы парка, расположенной метрах в пятидесяти. И издали бисквитин выглядит вполне обычно. Миловидная пухлая блондиночка в длинном белом платье слегка старомодного кроя. Рядом четверка джентльменов и гувернантка. «Мэм, мы могли бы прибегнуть к услугам кого-нибудь другого», произносит Клейст. «Выбор у нас есть». Он давно искал подходящий момент, чтобы начать этот разговор. Сегодня уже раз пять собирался, но медлил. Мадам Дарталан ожидала от него этих слов. «Знаю», — говорит она помощнику, наблюдая за приближающейся компанией. Похоже, Бисквитин ее пока не замечает. Сопровождающие, кураторы и охранники должны бы заметить, если не зря едят свой хлеб, однако и они не подают вида. Мадам Д'Арталан отступает на два шага по розоватой брусчатке, чтобы не выпускать идущих из поля зрения. «Как дела у Ганговы и Джилдипа?» — интересуется она. Клейст понимает, что вопрос риторический, скорее брошенная вскользь ремарка, нежели интерес как таковой. «Есть и другие варианты. Еще рано обращаться к этому... существу!» — упорствует он. «Разумеется, варианты есть». «Однако время поджимает. Очередная группа перехвата, если не привлечем нашу белокурую подружку, станет не более чем препятствием. Скорее всего, примерно этого он от нас и ожидает. Лучше устроим ему весьма неприятный сюрприз». Не сомневаюсь, что в случае ее участия такой сюрприз неизбежен, а то и два. «По-прежнему, не глядя на спутника», Мадам Д'Арталан внимательно следит за белой фигуркой вдалеке. «Вы имеете в виду, что сюрприз ожидает и нас?» «Именно это я и подразумевал». «Я вас услышала, мистер Клейст. Любопытно». Прищурившись, она склоняет голову на бок. «Похоже, при свете дня я ее вижу впервые». Мистер Клейст сомневается, что последняя реплика, произнесенная так тихо, Предназначалось для его ушей. Скорее всего, мадам Д'Арталан не лукавит. Раньше они видели это создание только в лабораторных условиях. Оно было пристегнуто к чему-то наподобие стоматологического кресла, заперто в тесной камере с прорезиненными стенами или привязано к больничной койке. Существо то плакало, то билось в истерике, а в последнее время все чаще вело себя апатично – Что-то мурлыкало себе под нос или несло колесицу. Рядом всегда находились ученые с папками-планшетами. Тихо переговариваясь, они держали наготове измерительные приборы и электроды. Окон вокруг не было, разве что на отдалении. Свет сугубо искусственный. И до сегодняшнего дня подопытную ограничивали в движениях. Не самое приятное зрелище. Однако способности этой девушки, очевидные с рождения, пусть и плохо контролируемые, с годами только крепли и оттачивались, иными словами превращались в оружие. Сам мистер Клейст полагал, что следовало чуть меньше времени уделять доведению этих талантов до пугающих масштабов и сосредоточиться на том, чтобы сделать их более предсказуемыми и управляемыми. Вот только бисквитин в своем нынешнем амплуа была по большей части детищем мадам Дарталан, которая осмотрительностью не отличалась. — хмурится мадам, при дневном свете она, пожалуй, похожа на полукровку. Вам так не кажется, мистер Клейст? Тот неохотно косится на фигуру в белом, не возьмусь судить, мэм. Мадам Дарталан снова вглядывается вдаль. Акторонка, не иначе», — заключает она, кивая собственной догадке. Следует пауза, потом вздох, и мистер Клейст произносит. «Что ж, мэм, если вы твердо приняли решение, тогда не стоит больше терять время». Мадам Дарталан бросает на него недовольный взгляд, но затем смягчается, поводит плечами. «Вы правы, я откладываю неизбежное». Она кивает в сторону лестницы, ведущей с террасы. «Нужно ловить момент», — добавляет она, поглаживая рюши на вороте блузки, не спадающие на лацканы пиджака. Из петлицы торчит вялый цветок, выхолощенный мистером Клейстом. Пусть момент и неприятный. Как только Клейст и мадам Д'Арталан подходят ближе, Становится ясно, что леди Бисквитин собирает склумб жучков, улиток и комки земли. Кое-что съедает, а остальное складывает в цветастую поясную сумочку на кулиски. Прелестная личика в нимбе из блондинистых кудряшек умыта и самую малость подкрашена до нельзя суетливой гувернанткой. Правда, в уголках рта виднеются коричневые потеки. Гувернантка, худая, Одетая в черная женщина, в чьих движениях есть что-то от хищной птицы, послюнив носовой платок, вытирает губы своей подопечной. Бисквитин останавливается, и разинув рот, таращится на идущих навстречу. Ее лицо на мгновение лишается всякого выражения, словно она ребенок, увидевший нечто новое и неожиданное, а теперь решающий захохотать или расплакаться. Двое из ее конвоиров — крепкие молодые люди в темно-серой с коричневым форме, вооруженные автоматическими пистолетами и электрошокерами, отдают честь при виде старшей по возрасту и служебному положению женщины. Еще двое, более худощавые и одетые в штатское, смотрят безразлично. Впрочем, оба кивают в знак приветствия. Гувернантка делает реверанс. «Бисквитин!» «Золото мое!» — воркует мадам Д'Арталан, останавливаясь в паре метров от цели. При встрече с Бисквитин она никогда не знает, куда деть руки. Прикасаться, разумеется, опасно. «Как себя чувствуешь?» — продолжает мадам Д'Арталан. «Выглядишь прекрасно». Леди Бисквитин смотрит на нее, не мигая. Внезапно в ее глазах вспыхивает радость, и без того прелестное лицо... Озаряет простодушная улыбка. Звонким, как колокольчик, девчоночьим голосом Бисквитин поет. «Акби-дагби мячик купил, Акби-дагби гол не забил, Акби-дагби долго гулял, Акби-дагби совсем заплутал». Она гордо кивает для пущей убедительности, а затем садится прямо там, где стояла. Пышные юбки ее парчевого платья расстилаются вокруг, напоминая пролитое молоко. Высунув кончик языка, девушка достает из пестрой сумочки жука и пытается приподнять ему над крылья, которые то и дело возвращаются на место. В то время как само возмущенное насекомое жужжит и трепыхается в запачканных пухлых пальцах. «Простите, мэм». Со вздохом говорит один из тощих, томящихся от скуки кураторов. В последнее время дела идут чуть хуже. Разводя руками, он бросает взгляд на Бисквитин, которая уже успела оторвать жуку одной из надкрыльев, а теперь сосредоточенно, скосив глаза к переносице, изучает беззащитное крыло. Молодой человек смущенно улыбается. Похоже, ему немного стыдно. «Надеюсь, она не утратила свою... эффективность», — осведомляется мадам Д'Арталан. «Ее навыки при ней...» Второй куратор, столь же молодой и тощий, с авторитетным видом заявляет. «О, даже не сомневайтесь, мэм, дар этой леди ничуть не ослаб, уверяю». Как и мистер Клейст, он щурится на солнце. «После завтрака она уже раз шесть порывалась транзитировать». Первый куратор закатывает глаза. Бисквитин меж тем отрывает второе над крылье и сует в рот, пробуя на вкус. Скривившись, она сплевывает на дорожку, после чего наклоняется, чтобы остатки слюны стекли с выпеченных губ. Затем с ворчанием вытирает рот рукавом. «Миссис Шанкунг, если не ошибаюсь». Мадам Д'Артала накидывает гувернантку оценивающим взглядом. «Мэм?» — та вновь приседает в реверансе. «Нам требуются услуги и уникальные таланты леди Бисквитин», — миссис Шанкунг сглатывает. «Прямо сейчас, мэм?» «Да». «Это еще одна тренировка, исследование?» «Отнюдь. Нечто совсем новое». «Хорошо, мэм». Клейст понимает, что гувернантка обескуражена, даже малость напугана, а то и не малость. Жук с гудением трепещет крылышками в тщетной попытке освободиться». Его большие, похожие на рога жвалы, неистово шевелятся, хватают воздух и, наконец, кусают бисквитин за палец. Она вздрагивает, буравит насекомое хмурым взглядом и целиком отправляет его в рот, почти не поморщившись. Раздается хруст. Транзитор. Пока я сижу на кухне палацца Кереция, держа в руке ложку с зеленым горошком, происходит чертовски странная вещь. Передо мной возникает нечто вроде огромного взрыва. Сперва он выглядит застывшим, затем я погружаюсь в него, или же он распускается мне навстречу, и я всматриваюсь в его бурлящую поверхность, после чего, словно частица под обстрелом броуновских собратьев в камере Вильсона, проталкиваюсь сквозь множество миров, стопку страниц, которые мелькают так быстро, что не сосчитать, не разобрать слов». И вдруг, бац, я снова здесь, и в то же время как будто парю на полпути куда-то еще, потому что, ей-богу, вижу себя, сидящего на кухне, со стороны. Вместе с тем я вижу дворец целиком. В трех измерениях. Все здание стало как из стекла, стены и черепичная крыша, перекрытия и половицы, ковры и гобелены, мебель и даже сваи, на которых покоится палаццо. Многовековые, искривленные древесные стволы, плотно загнанные, вкрученные в почву на большую глубину. Я знаю, что все на своих местах. Различаю цвета и даже, к примеру, узоры на персидских коврах, и в то же время вижу предметы насквозь. Мне видны и ближайшие окрестности. Здание справа и слева, тоже выходящие на Гранд-канал. Канал поменьше с одной стороны от палацца, Улочки с двух других сторон, а еще смутные очертания остального города, хотя внимание мое по понятным причинам направлено на внутренности дворца. Кто, черт возьми, это делает? Неужели я сам? Такое чувство, что за один краткий миг я вышел за пределы всей метареальности, а затем приблизил изображение, нацелившись именно на этот мир, этот город, это здание в данный момент времени. Мне доводилось беседовать с самыми мозговитыми студентами, изучавшими теорию транзиции на экспедиционном факультете. И мое внезапное видение здорово смахивает на то, что они постоянно рисовали в своем воображении, однако затруднялись сформулировать. Вот только мне, честное слово, все это кажется настоящим, осязаемым. Рассмотрев открывшуюся мне панораму, я понимаю, что больше не один — «Несколько человек приплыли на катере и теперь заходят в палаццо с частного причала, тогда как другой отряд врывается в здание через парадную дверь. Я различаю даже движение воздуха. Дуновение, которое я ощутил немного раньше, произвели двери, ведущие с причала. Теперь сквозняк исчез». Итак, два отряда по шесть человек. В каждом есть специалист, который гасит способность транзитировать у всех – кто находится поблизости. На меня сейчас действуют оба блокатора. Есть и дополнительные бойцы. Четверо охраняют выходы из здания. Еще двое дежурят у другого причала, на Гранд-канале, чуть поодаль от дворца. И как они только... После странного, нечаянного перемещения из комнаты со стулом и вкрадчивым дознавателем с липкой лентой наготове, я пробыл в отключке около двух часов. Два часа. Я и не думал, что так долго пролежал без сознания. Понятия не имею, откуда узнал об этом именно сейчас. Однако уверен на все сто. Неважно. Суть в том, что времени на подготовку у них было достаточно. Возможно, меня выдал звонок в Лондон? Едва это подозрение зарождается, как я уже понимаю, что оно ошибочно. Они узнали раньше. Звонок из пустующего здания только подтвердил их догадки. Оба отряда разделились. Восемь человек теперь прочесывают палатца по заранее намеченной схеме, не пропуская ни единого уголка. Двое из каждой группы остаются на месте возле дверей. У всех бойцов цифровая рация с шифрованием. Антитранзиционные поля. Теперь я вижу, что в обоих случаях их генерирует участник пары, дежурящий у дверей, препятствуют использованию наших фирменных технических средств. Устройство для связи должно быть местное, чуть проще последних военных разработок этого мира, чтобы свести к минимуму неудобные вопросы при возможной встрече со здешней полицией. Одного из мужчин у парадного входа, не того, кто подавляет транзицию, другого, зовут Джилдип. Он не только руководит отрядом, но и отвечает за операцию в целом. Женщина, стоящая у выхода к причалу вместе с еще одним блокатором, это Гонгова. Она заместитель Джилдипа и вторая по званию, а вдобавок его любовница. Забавно, хотя к делу, боюсь, не относится. Женщина из отряда Гонговы ворвется на кухню, где прячусь я, примерно через 8 секунд. Ее фамилия Тоббинг, как и у остальных у нее способности следопыта. Она поймет, что я тот, кто им нужен, еще до того, как меня увидит. Специалисты ее уровня чуют транзиторов метров с четырех. Такие мощные ребята. И все по мою душу. Я должен быть польщен. Вот вы бы стали вкладывать столько ресурсов в поимку одного опального транзитора. Наверное, стали бы, будь вы мадам Дарталан. Представьте, вот вы пытаетесь очистить Центральный Совет от несогласных, дабы учинить нелегальный и абсолютно беспрецедентный переворот. А первый же наемный убийца, которому вы поручаете эту сомнительную миссию, предположу, что ко мне обратились в первую очередь, начинает убирать тех членов Совета, которых вы считали союзниками. Теперь понимаете, что ее так разозлило? Однако у меня открылся еще один необычный талант в придачу к недавним гиперреалистичным флэшбэкам, Не говоря уже о постоянно крепнущем подозрении, что я транзитировал без чудо-препарата. Все это несколько ошарашивает, да, но и пробуждает интерес. А если обернуть это странное новое чувство себе на пользу, вы только представьте, что может из этого получиться, к чему приведет. Панорама дворца внезапно превращается в туманную россыпь дворцов, и каждый немного отличается от другого. Я могу сосредоточиться на любом, внимательно изучить. Ах, вот оно что. Это альтернативные пути, ведущие к разному будущему. Самые вероятные видны отчетливее всего, а чем они менее вероятны, тем сильнее размыты, вплоть до белесого тумана, разглядывать который нет смысла. Я просматриваю варианты по очереди. Люди, бойцы двух отрядов, прочесывающие дворец, Теперь перемещаются очень медленно, что мне только на руку. Мисс Тоббинг по-прежнему на подступах к кухне. Я слышу гулки и продолжительный стук в той реальности, которую для простоты буду звать физической. Должно быть, Тоббинг сделала очередной шаг. Эхо предыдущих еще звенит в воздухе. Я исследую вариации событий, ищу и сравниваю, пока, наконец, не выбираю, как поступить». Решение довольно сложное, но гуманной альтернативы я не вижу. Развернув стул к открытой двери, я сажусь и поднимаю руки. Мисс Тобинг вихрем врывается в комнату и принимает стойку. Ноги широко расставлены и немного согнуты в коленях. Оружие на изготовку. На ней темно-синий брючный костюм, волосы стянуты в пучок. Это все, что я успеваю осознать, прежде чем она стреляет в меня из тазера. И я, корчась и подергиваюсь, падаю на пол. Это мучительнее, чем я думал. Почти жалею, что не выбрал другое будущее, но прочие варианты привели бы к большему числу жертв. Не то, чтобы я ждал благодарностей. Когда мисс Тоббинг прекращает бить меня током, на кухню гурьбой вваливаются остальные, и доктор Джилдип самолично вводит мне полный шприц транквилизатора. Рискну предположить, что он подумывал заодно вколоть мне вещество, препятствующее транзиции. Однако такие препараты могут необратимо навредить здоровью, а ему приказали доставить меня в сохранности. Стоп. Теперь я вижу, что эта дорожка ведет меня к массовому убийству. Мне в мозг врывается новая подборка грядущих раскладов из тех, что еще минуту назад были скрыты в тумане. А сейчас, когда я к ним приблизился, сделались отчетливее. Неужели я смогу совершить то, что мне показывают? В самом деле? В физической реальности я уже отключаюсь. Нужно решать быстрее. Не хватало еще застрять непонятно где. Мисс Тоббинг вихрем врывается в комнату и принимает стойку. Ноги широко расставлены и немного согнуты в коленях. Оружие на изготовку». На ней темно-синий брючный костюм, волосы стянуты в пучок. В ухе наушник со встроенным микрофоном. Симпатичная синяя блузка. Это все, что я успеваю подметить, прежде чем она стреляет в меня из тазера. Перед этим я использовал 5 секунд и мое сверхчеткое рентгеновское зрение, чтобы выдвинуть ящик буфета и схватить большой запакованный рулон алюминиевой фольги. Точно знаю траекторию, по которой из тазера вылетят два маленьких гарпуна, я делаю так, чтобы они врезались в рулон, и весь заряд, никому не навредив, ушел по проводкам в фольгу. Другая моя рука завернута в позаимствованное из того же ящика кухонное полотенце. С его помощью я хватаю провода, соединяющие электроды с шокером, и с силой дергаю на себя, притягивая ближе еще не успевшую удивиться мистобинг прежде чем она догадается выпустить тазер из руки. Что ж, сейчас поглядим, сработает штука, которую я видел в этом раскладе событий, или нет. В режиме просмотра все получилось довольно легко. Моя рука сжимает правое запястье Мистобинг. Я внезапно и оглушительно чихаю. Мое старое тело бесстрастно глядит на меня. М -м, пожалуй, это все же одно из самых привлекательных моих воплощений. Даже теперь, когда у него с носа свисает сопля. И хоть кто-нибудь сказал бы, будь здоров, что за люди. Я снимаю палец со спускового крючка, чтобы тазер перестал бессмысленно палить в рулон фольги, который падает на пол аккурат туда, где секунды раньше стоял я. Точнее, уже не я, а он. Я выдергиваю руку из его пальцев. Он рассеянно улыбается, затем встряхивает головой. Выражение его лица вдруг меняется, и он начинает громко тараторить на каком-то языке вроде славянского. А я сейчас владею английским, немецким, французским, итальянским и севернокитайским. Перехватив тазер, двигаю им говоруну в челюсть. Он едва удерживается на ногах, а я захлопываю дверь перед его носом. «Это Тобинг», — говорю в наушник, и, оказавшись в коридоре, выбрасываю использованный картридж от тазера. Новый с щелчком встает на его место. «Только что встретила на кухне неизвестного Гражданского». «Уверена, что это Гражданский», — отвечает голос Джилдипа. «По нашим сведениям, в здании больше никого не должно быть». «Уверена». «Ты все еще с ним?» «Нет, я иду. Оставайся с ним. Вернись туда, живо». «Ой, да ну тебя!» Бормочу я. И вновь чихаю. «Опять никакого будь здоров». Происходит то же самое. Только на этот раз я ни о чем не отчитываюсь, а просто бегу по коридору. По рации говорят, что, судя по звуку, сработал чей-то тазер. Но когда меня спрашивают напрямую, отвечаю, лично я ничего не слышала. Любопытно побывать женщиной. Другая пластика, возможно, из-за широких бедер. Да и вес распределен иначе. Грудь с каждым шагом колышется, правда, не сильно. Спортивный лифчик, как-никак. Два поворота — Два коридора и одну дверь спустя я выхожу к причалу. Вижу Гангову и Блокатора, худосочного паренька, который с весьма сосредоточенным видом курит сигарету. Я стреляю из тазера, и парень падает в воду рядом с пришвартованным катером. Гангова вздрагивает, поворачивается, нащупывает в куртке пистолет и вдруг расслабленно замирает. Рука безвольно повисает. Пистолет теперь целится в деревянный настил. Когда прибежит Джилдип, дабы разобраться в случившемся, она выстрелит ему в пах за то, что он изменял ей стобинг. Чистая правда, кстати. Так что я ни при чем. Просто подстегнул неизбежное. В ужасе от содеянного Гонгова сядет на корточки и начнет рыдать, пока все не закончится. А случится это примерно через две с половиной минуты. Где-то минуту спустя костлявый блокатор, отплевываясь, вылезет из грязного канала на берег. Однако какое-то время удерживать блок не сможет, и его часть палаццо будет открыта. То, что я здесь вытворяю, считается невозможным. Нельзя транзитировать в разум другого транзитора, да и вообще любого, кто хотя бы раз перемещался, пусть и с чужой помощью. Целевой индивид должен быть непосвященным. Человек в этом смысле девственный и чистый, крайне уязвим, однако стоит ему один лишь раз транзитировать, даже с кем-то в паре, в качестве увеселительной прогулки, и больше к нему не подобраться. Все давно свыклись, что из этого правила нет исключений, и руководство надзора даже не думает готовить сотрудников к подобным ситуациям. Поэтому сейчас я могу свободно перескакивать из разума в разум и творить беспредел – Причем, похоже, безнаказанно. Я все еще сомневаюсь, что смогу переместиться в другую реальность и таким образом по-настоящему сбежать. Чтобы транзиция произошла неосознанно, нужен внезапный мощный стимул. Однако способность, которую я получил взамен, меня тоже вполне устраивает. Проще говоря, мне по-прежнему нужен септус. Не ждать же в самом деле, когда меня вновь охватит сильная бравада или отчаяние. Но сейчас с препаратом проблем не предвидится, ведь отряды надзора всегда упакованы как следует. Конечно, я предпочел бы дождаться Эдриана, посланца миссис Малверхилл, и его чистейшего беспримесей товара, по которому транзитора нельзя отследить, однако и запасы нападавших лишними не будут. Двух бойцов, обыскивающих верхние этажи, неожиданно осеняет, что они всегда друг друга любили. И не теряя времени даром, они сплетаются телами прямо на полу коридора. Их коллега завороженно смотрит на свое отражение в зеркале, словно видит себя впервые. Одна из женщин точно так же зачарована персидским ковром. Узор, надо признать, и правда потрясающий. А ее напарник решает раздеться догола и прыгнуть с крыши в Гранд-канал. Водитель катера, который их сюда привез, клянется в вечной любви к природе и дает себе слово никогда больше не связываться с двигателями внутреннего сгорания. Он выдергивает ключ из замка зажигания и с мечтательной улыбкой бросает его в бледно-зеленые воды. Его товарищ на том же катере забывается глубоким мирным сном. Одному из парней, патрулирующих окрестные улочки, мерещится давно умерший отец — и боец срывается вдогонку за призрачной фигурой. Вторая половина дворца остается под блоком. Но когда Джилдип только начинает догадываться, что происходит, я уже прибегаю с Тазером в главный вестибюль и обезвреживаю второго блокатора. Сам доктор Джилдип исчезает в узком служебном коридоре. Что ж, ладно. Я проникаю в разум Джилдипа и узнаю нечто досадное — помимо того факта, что он собирался на месте прострелить мне колени, несмотря на запрет командования. Ни у кого из этих людей нет при себе септуса. Они ничего с собой не взяли из опасения, что я мог бы одолеть кого-нибудь из них, отобрать препарат и сбежать. Конечно, они боялись скорее традиционного удара по затылку, нежели хитроумных манипуляций с сознанием. Однако вот засада... Их меры все равно оказались действенными. Завершив миссию, они собирались встретиться с незнакомым посредником и получить таблетки от него. Ха! Бедные засранцы поверили начальству на слово и теперь вынуждены болтаться здесь в ожидании прекрасного незнакомца. В общем, им не позавидуешь. А вместе с ними и мне. Придется все-таки дождаться моего лондонского приятеля. Это существенно ограничивает мои возможности. Даже по-настоящему глубокое внедрение в мозг доктора Джилди по отделу не помогает. Наверное, я мог бы остаться в одном из этих разумов, однако задолго до того, как прибудет поставщик септуса, придут в себя блокаторы. А если я их обезврежу, пожалуй, новые, и я окажусь в ловушке. А еще вероятнее, хороший блокатор почувствует в своем стане врага, как занозу в пальце, и меня схватит. «Как бы то ни было, пока оба блокатора в отключке, никто не в силах меня остановить, да и мне сражаться дальше ни к чему. Я могу спокойно уйти». Ничем не примечательный мужчина, лет 30, черноволосый, обычной комплекции, сидит в кормовой части в плывущего к вокзалу Санта-Лючия, и вдруг видит, как по крыше величественного черно-белого палаца на западном берегу Каналаса бежит голый человек». Подобно прочим пассажирам, которые начинают переглядываться, бормоча «Боже правый!» «Э, коса! Что?» и так далее. Брюнет видит, как голый мужчина спрыгивает с крыши и с громким всплеском погружается в волны прямо перед водным такси. Катер резко сворачивает в сторону, а затем возвращается, чтобы помочь утопающему, хотя тот, похоже, готов плыть по каналу до самой площади Сан-Марко. Водитель другого катера внезапно заглушает мотор и беззаботно выбрасывает ключ зажигания за борт. Неприметный пассажир в какое-то время выглядит озадаченным и вдруг чихает. Итальянский, английский, греческий, турецкий, русский, северно-китайский. Мэвис Боклайт, сидящая напротив пенсионерка из Баксли, штат Джорджия, дружелюбно подмигивает. «Будьте здоровы, сэр!» Ну, хоть кто-то с улыбкой кивал ей «Грация, сеньора».